Глава четвёртая. К Сергию пошли вместе. Марина с пылким любопытством расспрашивает о ночных событиях, а я в меру возможностей рассказываю. В итоге получается, что Аки, добрый волшебник, или дед-лесовик, забочусь об округе города, хотя это несколько расходится с реальной картиной мира. Девушке весело, она щедро хвалит и вдохновляется, а значит, всё в порядке. В городе меня уже знают. Многие здороваются. Кто коротким кивком, а кто и за руку норовит, что несколько напрягает. Но я стараюсь отвечать дружелюбием. Отец делал именно так. Но любой недоброжелатель с такой дистанции может навредить мне или Марине. Вот она, обратная сторона славы. — Ты чего, котик? — я пояснил. Мы почти дошли, остановившись на тенистой площади перед величественным зданием администрации. «С другой стороны, всякой сволочи будет труднее к тебе подобраться», – заключила Марина. «Люди чутко реагируют, если кто-то хочет навредить их любимцу». «Любимцу?» – рассмеялся я. «А кому еще?» – вполне серьезно спросила она. «Ты же нас оберегаешь, защищаешь, беспокоишься». «Хотя мог бы в своё удовольствие жить, поплёвывая на чёрные чубы». Я скривил губы в улыбке. «Не знаю насчёт «мог бы», но вот насчёт «нас» мне понравилось. «Почему ты не обособляешь себя от народа? Вроде и повод есть даже не один». «А ты думаешь, надо?» — обеспокоенно посмотрела она. «Не думал ещё над этим. Мне просто казалось, что ты недолюбливаешь людей». Да и раз мы вместе, то для остальных всё так и выглядит. — Что мы, как дворянская чета? — хихикнула она. — Ну, вроде того, — улыбнулся я. — Нет, Игорь, — серьёзно посмотрела она. — Пусть я и странная, но из народа, и к людям отношусь нормально. Просто у них ко мне хорошего отношения не будет. Узнай они о её... — постучала Марина пальцем по голове. Содержимом. Можно, конечно, на всех обижаться или прикидываться нормальной, но я не хочу. Да и прикидываюсь порой, когда очень надо. — Что ж, спасибо за пояснение, — задумчиво отозвался я, оттопырив губу. Потом достал трубку. — Посидим? — Как скажешь, — снова порадовала улыбкой она. Дымок тягучий прошёл сквозь тоненькую трубку ручки, обволок рот и стёк глубже. Почти сразу я ощутил лёгкое опьянение и обострение внимания. Если сейчас усилить этот эффект, то мир станет противно-контрастным, что может даже свести с ума, если не умеешь от него отстраняться. Жаль, что не получилось с каретой. Марина посмотрела на меня, оторвавшись от любования фонтаном. «Ну, они же не разорятся после этого?» «С чего бы?» Там и порушено было всего чуть-чуть. Просто мы ведь даже заказ не успели составить и оплатить. Ладно, подождём, пока продолжит работу. Сильного желания идти на занятия рукопашкой нет. Все эти разговоры и перекуры как раз и помогают немного отсрочить начало. Но всё же моя жизнь подчинена строгому правилу совершенствования. Трубка погасла, а значит, пора. Сергий ворчливо отчитал, но больше для порядка. В его глазах всё больше теплоты по отношению к нам, и стало немного стыдно за лень. Впрочем, как только старый бес приступает к преподаванию боя, все сантименты тут же исчезают, а я отхватываю очередную порцию тумаков. Марина старается за двоих. Мне не нужно объяснять, насколько это всё трудно, буквально до слёз. Когда в лицо прилетают тычки и оплеухи, терзаешься больше от унижения, а не от боли. К тому же сам не можешь достать. Дед словно призрак. Вроде вот тут стоит, а когда твой полный справедливого гнева кулак прилетает, Серги, сверкая глазами, уже уклонился. Это даже не самый худший вариант. Ведь он может работать без свели и встык. Удары жестко блокируются. Атакующие конечности получают один-два дополнительных удара по болевым местам. И вскоре ты уже не можешь поднять рук, а ноги еле держит. Поэтому, видя, как, сцепив зубы и хмуря лицо, Марина старается преуспеть, я несколько растрогался и сам поднажал. Вечер потихоньку начал кутать солнце в белесую дымку. Измотанные, мы растянулись на лавках во дворе и бездумно пялимся в глубокое небо. Внутри чуть трепещет восторг, что на сегодня занятия окончены что больше не надо вздёргивать себя на ноги и заставлять двигаться. Сергей тоже притомился и ушёл за самоваром. Мне подумалось, что надо бы его угостить сбором от ведьмы. Спрошу только, а так не жалко. В чае он, может, даже не меньший знаток, чем в рукопашном. Сегодня я увидел, как он вживается в роль. Может, решил диво показать, может, ещё чего. Но Сергий сначала выдерживал пластунский стиль боя. Всё как обычно. Или работа на раз, или встык и атака. Но потом передо мной словно оказался чумазый, лысый и жилистый обитатель кальмарского порта. Пацан, драться которого учила жизнь узких и провонявших всем, чем только можно, портовых улочек. Я хорошо помню этот бескомпромиссный стиль. Почти тут же дед сменил на так называемый армейский несколько забытый в силу магии. Его еще можно назвать деревенским кулачным. Прощупав мою защиту, дед вдруг как-то расслабился, сделавшись текучим и гибким, словно туман, что плывет по продрогшим после затяжного дождя горам. Таким же спокойным перед сырой и таинственной ночью. Мои атаки стали тонуть в нем, а дед незаметно вошел в близкую дистанцию, окутав меня, И я проиграл бой. Этот стиль зародился на юго-востоке нашего мира. И откуда он известен Сергию, непонятно. В любом случае, география моих познаний сегодня расширилась. Хорошенько передохнув, мы уже собирались уходить, когда я заметил идущего к школе Ивана. Почтительно поздоровавшись с Сергием, он отозвал меня в сторонку. «Долго вам ещё?» Как раз собирались обратно топать. «В удаче человек ждёт. Уже долго!» — дёрнул он шрамом на щеке прямо возле глаза. «Из мастерских», — сказал очень важное сообщение. «А, ну тогда пошли!» — хлопнул я брата по плечу. «Марин, нам в гостиницу надо». Тепло попрощавшись с Сергием, мы широким шагом двинулись обратно. «Девушке я быстро объяснил причину срочности». «У тебя как дела?» «Тьфу-тьфу!» — поплевал Иван через плечо. «Всё идёт как надо. На арену видов больше ни у кого не оказалось. Работники смену главы восприняли спокойно. Работаем уже!» Криво усмехнулся он, глянув демоническим взглядом. «Слава богам!» «Да, ну и я понемногу вхожу в атмосферу города. Всё довольно любопытно получается» я покосился на него и дёрнул головой в молчаливом вопрошании. Уже по привычке полез за трубкой. Санкт-Петербург и его области отошли Российской империи по условиям мирного договора со Свейским королевством. Император отстраивает город и контролирует буквально всё. По слухам выходит, что там мне ловить нечего. Всё строго по закону. Но вот Петергоф... Это совсем другое. «Так рядом же!» — проговорил я, наклоняясь, ибо Марина захотела помочь мне распалить трубку. «И тем не менее, брат, здесь большая часть происходящего в тени. Деньги, развлечения, встречи, союзы между семьями. Этого не видно сразу, но стоит немного послушать, обзавестись нужными связями, Как Петергоф расцветает совершенно другими красками. Я озадаченно посмотрел на Ивана. «Странно как-то». «Почему?» «Из обращения с генерал-майором я не подумал бы, что у него тут проблемы с соблюдением закона». «Ты, брат, не понимаешь всей кухни!» Криво усмехнулся он. «Чего именно?» Демонстративного нарушения законов нет. Скорее, наоборот. Высокородные взрослые и их дети всячески изображают высшее послушание императорской воле и принятым указом. На людях они белее и безобиднее овечек, но за ширмой всё совершенно иначе. И это всех устраивает. В конце концов, что может один генерал Если в городе обсуждаются и пересекаются интересы всех ключевых родов, что он им скажет? Не ведите переговоров, не ходите по проституткам и не играйте в азартные игры. Прекратите развлекаться, а начните... Тут даже и предложить взамен нечего. Мы обоюдно хмыкнули. Я поймал заинтересованный взгляд Марины. «Да уж, и не поспоришь». «А я доволен, брат. Понимаю, тебе это может быть противным, но для меня мутная вода родная. Я чувствую большие возможности». «Мы стоим друг друга», — рассмеялся я. «На самом деле перспективы очень хорошие. Через некоторое время я начну получать ценную информацию о значимых людях, и ты всегда сможешь воспользоваться ею, если будет нужно». Я с уважением посмотрел на него. Вот уж на что непредсказуемы жизненные пути. Кто бы мог подумать, что простой колывановский воришка вдруг станет хозяйничать в ключевом городе империи. И все же нельзя не отметить и личностные качества брата. Его мысли сосредоточены как раз на ловле самой жирной рыбы в мутных водах противозаконного мира. А как известно, кто ищет, тот находит. «Спасибо. Информация действительно не будет лишней». «Катя мне призналась вчера, что испытывает неясные чувства к тебе». Несколько ворчливо и нехотя произнес Иван. Я заинтересованно посмотрел на него. «Это, кажись, не любовь. Я спросил напрямую. А что-то там очень странное и глубокое. Вроде ты говорил, что у нее там что-то случилось». «Не волнуйся, брат. Случившееся не просто в прошлом, оно в другой жизни осталось. А эти тревоги – просто отголоски. Что произошло, то произошло. К счастью, Катерина смогла начать жизнь с нуля». «Это хорошо», – тяжко выдохнул он. «Просто как-то волнуюсь». «Эхе!» – со смехом издал я. «Что влюбится в меня?» Он глянул из-под лобья. Истинный демон. «Шучу, брат, шучу!» Примеряюще поднял я руки. «Полагаю, страсть между друзьями вспыхивает часто. Мне еще родители рассказывали, да и замечал часто. Тогда не понимал, а вот сейчас начинаю. Это нормально. Главное, что нас связывает намного больше. Дружба, верность, честь, забота. «Ради всего этого мы всегда будем держать страсть в узде. Я, например, точно знаю, что тебе нравится Марина. И чему тут удивляться? Она красивая, мы много общаемся. А что ещё надо для чувств? Я же не дурак, чтобы требовать невозможного». «Просто человек, тогда человек, когда хозяин своим порывом и страстям». Оба спутника страшно смутились. Иван даже локтем треснул. Я же расхохотался и обнял их, крепко прижав. Среди свеев отношения всегда строятся по простому принципу. Мы открыты и стараемся жить просто. Оба дороги мне, обоих люблю. Человек с мастерских оказался непростым посыльным, а со второго этажа проекторный. Он улыбнулся, стараясь тепло и дружелюбно. Но из-за того, что правую сторону лица взял тик, вышло не очень. Я ответил улыбкой и протянул руку. «Это маг, уверенный новик, похоже, водник». «Господин, хорошо, что я вас дождался». «Прошу прощения за ожидание, занимался боем». «Ох, нет-нет, это я прошу прощения, что отвлекаю». Тут же запротестовал он. Его высокоблагородие князь Васильчиков Иларион Васильевич, добрый владелец мастерских, изволил преподнести вам дар в благодарность за героическое избавление от ужаснейшей твари, химерой называемой. Он приказал сообщить, что не требует с вас платы за экипаж, а отделка будет выполнена из лучших материалов. Более того, он желает сделать экипаж фамильным, И для этого нужно изображение вашего герба, господин Колыванский». С растерянным удивлением я посмотрел на спутников. Они выглядят обескураженными. «Как бы вообще-то я могу оплатить заказ? Совершенно не обязательно преподносить столь щедрый подарок». «Нет-нет, и еще раз нет», — завертел головой представитель мастерских. Марина в это время взяла меня за локоть и мимикой показала соглашаться. «Господин Илларион Васильевич уже разобрался в случившемся и знает, что вы повели себя крайне достойно. Он хочет поблагодарить за это. Хорошо, я принимаю его дар, а герб предоставлю завтра». Склонив голову, мужчина ушел. Мы проследовали от барного стола в зал, и с наслаждением опустились на стулья. Вот и решился вопрос с транспортом. Иван, прищурившись, глянул. «Ты, случаем, не о ярмарке задумался?» «Не только о ней», — пожал я плечами. «Мы же не раз уже говорили, что пора свой транспорт заиметь. Но экипаж будет с заделом на путешествия, специально для поездки на ярмарку». «Да-да!» — оживилась Марина. — Скорей бы! Мы с Иваном рассмеялись, он говорит. — Скоро уже, скоро. Как раз успеем к открытию. На всех парах примчал Слушка, но словно на стену наткнулся. Пьяного посетителя качнуло в нашу сторону, и он толкнул мелкого паренька. Испускающий винные пары мужчина навалился на меня, удержавшись от падения. Выровнялся и невнятно буркнул. — Извиняюсь. — Ну что же вы так? — воскликнула Марина, кинувшись помогать пареньку встать. Пьяный вдруг подпнул мелкого не сильно, но к нашему дружному возмущению. — А ну прекратите! — уже яростно возопила девушка, пряча служку за себя. — Етища! — мужчина полез к лицу Марины, но она отбила руку в стык. «Я сама!» — остановила нас с Иваном девушка. «Сейчас же просите у него прощения!» Хмельному грубияну слова разъярённой защитницы показались смешными. Сначала он закатился в хохоте, но потом вдруг резко оборвал себя и озверело попёр на Марину. «Я с замиранием слежу за этим, готовый сорваться в любой момент». Старательная ученица Сергия всё же не подвела ушла в присядку, крутанулась, выбрасывая ногу для подсечки, и вот уже тучный мерзавец врезался в соседний стол, а после растянулся на полу. Хуже всего, что одурманенные алкоголем не чуют своего тела и часто бьются об углы камень головой, впоследствии помирая. Драка — это драка, а вот гибель — совершенно иное дело. Сейчас же, слава богам, всё обошлось ушибами. Марина результатом не удовлетворилась. Да и понятно, что дурной противник сейчас поднимется и снова пойдёт в атаку. Поэтому девушка подскочила и чётким коротким ударом в челюсть отправила того в беспамятство. И тут же схватилась за кисть. Ещё не набитая, она вспыхнула болью. Я поспешил на помощь. Не прошло и минуты, как в гостиницу вбежали стражники. «Разобраться в ситуации труда не составило». Дебошира привели в сознание и уволокли в заключение. «Конечно, не заступись, Марина, за служку, то негодяю бы всё сошло с рук. Паренёк бы съел обиду и продолжил бегать по залу. Это нормально, так везде происходит. Но мы сами, можно сказать, исчерни, игнорировать такое не хотим и не будем». Спустилась Катя. Мы охотно стали пересказывать и обсуждать случившееся, жаром перейдя на последние новости, планы и мечты. Кончили, когда сон начал валить с ног и подсыпать песка в глаза. Впрочем, шальная и охочая до да утех Марина всё же сумела распалить меня, скрасив буйством страсти время до сна. Мне снилась пещера ведьмы Прилива. Не та её часть, где проходило обучение сладкому ремеслу, В этом случае я бы не вскочил на кровати с бешено бьющимся сердцем, перепугав Марину. Снилось преддверие, где впервые повстречал тварей ночи и зла, тех, что чинили большое горе в далёком прошлом, а сейчас остались в тайных уголках мира и едва не пожирали меня. Успокоив девушку и себя, пошёл покурить. До рассвета остаются считанные минуты, Небо уже занялось. Ветерок с винского залива идёт свежий и строго холодный, так что плащ не помешал. Пока табак тлеет, я принялся думать, идти ли на учёбу. Макты или простой человек, лень работает одинаково. Стоит пропустить денёк-другой, как сразу же возникает тягучее желание оставаться там, где ты есть, никуда не выходить и особо не шевелиться». Понятно, что победил нудный и правильный я. Вскоре, поцеловав на прощание Марину, отправился в гимназию. Ещё дома, когда мама учила меня счёту, который давался тяжело, я каждый раз умудрялся поработать наполовину. То есть условно задание выполнял и что-то запоминал, но не в нужном объёме. Перед глазами всегда стоял биркер, Спокойный, уверенный, побеждающий и рассудительный. Удивительно даже, в кого он такой был. В нашей семье только моя русская мама обладала схожими чертами в характере. Но брат-то родился от Сольгерт второй мамы, что родом из Исландии. Как бы то ни было, но Биркер затмевал мне взор. Я жаждал победы над ним. А математика точно не была способом это сделать. Отмахиваясь от всего незначительного, я налегал на боевые умения. И ведь почти успел. Но брат вдруг вознёсся на недосягаемую высоту. Героем умер в бою. В честь него я назову сына. А вот дети русской аристократии математикой и другими науками явно не брезговали. На их фоне я смотрюсь глупым деревенщиной. Написав мелом пример, учитель вызвал одноклассника к доске, и тот, не шибко напрягаясь, решил задачу. Следом еще один парень. Каждый раз я склонялся к Сергею, чтобы тот пояснил, каким образом они получают ответ. Учитель это заметил и вызвал уже меня». 10 минут позора, и я снова на своем месте, расслышавший каждую усмешку. «Тугодум-то, ты — протянул Сергей на перерыве. Я удержал колкость и говорю. «Еще покажу вам». «Непонятно, как будешь экзамены сдавать». «Будто там только математика будет. Главное...» — поднял я палец. «Это боевые навыки». «Это смотря, куда попасть», — хмыкнул он. Мы дошли до следующей аудитории и стали усаживаться. «Война сейчас не главное. Строительство, проектирование, ведение учёта, прочие расчёты. Везде нужны умения, отличные от крепкой магической дубины». Я картинно фыркнул, но внутренне согласился. «Посмотри, сколько стало девочек в гимназии». Подкрепил он мысль кивком, словно сам не первого года обучения, а преподаватель. «Тебе-то откуда знать?» «Оттуда!» — огрызнулся он. «Они пошли сюда как раз потому, что можно учить не только боевку. Ходят слухи, что могут отстроить еще один корпус для одаренных умом простолюдинов». «Дворян мало, что ли?» Это инициатива кого-то из шести. мол мы теряем изобретателей, а учись они бок о бок с магами, смогли бы обогатить империю какой-нибудь штукой вроде твоих часов. Я пожал плечами. Науки, кроме истории, действительно даются тяжело. Но экзаменов я не боюсь, сдал досрочно. Это как? удивился Сергей, когда рассказал об этом. Сослужил городу в бою. Одолел одного мерзавца. Одноклассник бросил удивленный взгляд и хотел было задать еще вопрос, но начался урок. Прошла неделя. За это время я смог попасть на прием Геннадию Артеговичу и спросить насчет вещей некроманта. Генерал-майор кивнул внутренним мыслям, словно найдя оправдание моему интересу, и рассказал, что таковые были. Это и дневник с латинскими записями, и амулет из тела, да и сам труп мага предоставляет интерес. Всё было переправлено в Московскую академию. Спросить о результатах я не осмелился, но старый вояка вдруг сам пообещал, что сообщит, если чего доложат. В рощу хранителей я обычно попадаю только по нужде. В эту же неделю наведался и туда но в большей степени для отдыха и восстановления, чем для конкретных дел. Всё же соитие с силами природы очень важно для меня. Заодно и весточку ведьме передал. Когда я вне тела, наладить контакт получается значительно лучше. Мы совсем немного, по ощущениям, поговорили, но когда очнулся, близилось утро». Ещё запомнился хитрый и удивлённый взгляд Сергия, когда вручил ему чай с мёдом. «И лучше бы что-нибудь сказал, чем вот так». Меня стали мучить сомнения, что мог ненароком подставить Герду. За ними ведь охота. Но переживания были выбиты в дальнейшем бою. Вернее, я смог отвлечься. Потом ещё и с Мариной мы сошлись в схватке. Дед поручил наставничество». Удивительно, как вроде бы полностью удовлетворённой ночными играми, я вновь ощущал влечение, пока заботливо касался или что-то объяснял. Может, благодаря отцовской школе, а может, это уже моё, но нежное отношение не портило результата тренировок. Марина получала свои ушибы и синяки, радовалась успеху, когда доставала до меня – и вообще пребывала в отличном расположении духа. Когда чутьё ещё не открылось или его попросту нет. Вопрос о способе тренировки тревожит ум. В детстве я всё гадал. Как же мне поскорей открыть его в себе? А потом оно проснулось. И сейчас не неважно, как там и что работает. Главное, когда я увидел странного мага на аллее перед гимназией, то сразу понял — враг. Не то чтобы мой, но этот высокий, с вытянутым лицом воин, был не из наших. Я таких еще не встречал. И никто бы точно не сказал, с каких маг земель, ибо различия между нами невидимо явно. Их не ощутить, как сырой дух от водника или запах раскаленной стали от огневика. Нет». Здесь работало именно чутьё. А потом я вдруг вспомнил слова ведьм об охоте на них. Марина тогда что-то спрашивала, тревожно заглядывая в лицо, а я смотрел на слегка отпугивающее своей несоразмерной вытянутостью лицо и чувствовал, как нутро сковал мороз. Мак просто озирал площадь. Можно было даже подумать, что праздно но так мог подумать кто угодно, кроме меня. И мне хватило сил оторвать взгляд от врага до того, как он перевёл свой на меня, вернее, на то место, где мы были с Мариной. Ибо тогда я снова использовал умение Чернобога и остановил время. Всё предыдущее время я шёл напрямик, где чудом, где на последнем рывке, но побеждал. Опыт научил меня, что лучше не кидаться. Этот враг очень странный. С виду он даже слаб. Может быть, уверенный Новик, но чутье кричит о другом. Что надо бежать, что надо выжить, скрыться. Противник намного сильнее. В тот день я впервые столкнулся с представителем особого ордена как-то сразу записал его в личные враги. Пообещал, что когда-нибудь объявлю и на них охоту. Моя позиция чёткая и ясная. На стороне синеглазых ведьм. Это случилось два дня назад. Я успел немного успокоиться, но теперь по Петергофу хожу готовый тут же вступить в бой. За окнами мутный сырой день. Дождь кончился, но небесная хмарь так и не выпустила солнце. Я шепчу Марине горячие слова. «Девушка у меня на коленях». Тут в дверь раздался стук. Сыграв мимикой, мол, что поделаешь, я крикнул. «Слушаю!» «Господин!» Послышался тонкий голос Тамары, миленькой девочки-служки. «К вам из мастерских, насчёт экипажа! Он такой, просто божечки какой!» «Иду!» – бросил я, посмотрев на засветившееся лицо Марины и отвечая на улыбку. Мы быстро собрались и поспешили вниз. Нас встретил всё тот же работник, один из главных в проекторной. На лице улыбка шире, чем в прошлый раз. «Господин Игорь, мы с гордостью и радостью передаём вам наше произведение искусства». Немного склонился он и потом, развернувшись, показал на распахнутые створки. В окружении зевак, преимущественно детей, во дворе стоит титан-экипаж. Он истинно большой в сравнении с телегами и каретами рядом, на массивных подрессоренных колёсах. Чёрный, отливающий лаком и с большим гербом на боку. «Мой настоящий, по отцовской линии!» выполнен в золотой и синей палитре. Я сначала думал взять его, лишь немного переделав, но понял, что гибель всей семьи за исключением меня. Это своего рода перерождение, поэтому мы с Мариной создали новый, а художник уже написал. Для основы я взял стилистическое исполнение древа мира Игдрасиля, а справа и слева из него выглядывают две морды – «Лосиная» и «Росомахи». Гербовый художник сказал, что это очень необычный выбор, ибо знатные рода стараются взять как можно более величественный и богатый герб. Сейчас, смотря на огромный и на боку экипажа, я не могу найти что-то более величественного. Нашему восхищению и восторгам не нашлось предела. Вместе с собравшимися людьми мы обстоятельно всё осмотрели, дивясь роскошному внутреннему убранству, не в ущерб комфорту и поражаясь добротности исполнения. Ощущение такое, что на нём можно век ездить, ни разу не сломавшись. Марина успела купить четвёрку коней, все белые и рослые, как на подбор. Я только головой покачал, то скрывался ото всех, то теперь буду собирать взгляды. Хорошо, хоть завтра уже на ярмарку, а там яркого и цветастого будет вдоволь. «Усть-Тижорская ярмарка, молодые господа!» вещаете за окошка кучер. «Это уже легендарное торжище. Ему почти сто годин. С комфортом и восхищенными лицами мы едем на эту самую усть-Тижорскую ярмарку». «Я вообще никогда не слышал про такую. Иван и Марина знают лишь, что такая есть. А про Катю и говорить не стоит. Ей каждый день в новинку. Даже немного завидно той неподдельной радости, что она испытывает от жизни». Изначально это был торговый пост между шведами и нами. За десятилетия он окреп и стал источником обогащения для высшего сословия. Но после последней войны граница отодвинулась, и было решено создать на месте поста ярмарку с особыми правами для шведов. Про себя я каждый раз поправляю кучера, не привык еще к распространенному среди русских имени для свеев. Удобство расположения и налаженные торговые отношения предрекли предвекли Устежорскому торжещу развитие. Сейчас там много всего, помимо каменных палат и торговых площадей. «Сами увидите, как говорится. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Довольные мы переглянулись, а Иван закрыл окошко. Хитро глянул на нас и говорит. «Главное на ярмарке что?» «Ткани?» — тут же отозвалась Марина. «Бани!» — парировал Иван. «А при них для отдыха купцов что нужно?» Я наморщил лоб и отвечаю. гостинный двор?» «Это да. А еще...» «Конюшня?» — склонила голову на бок Катерина. «Обязательно. Но что еще?» «Веники!» — догадалась Марина. Иван взялся за лицо и покачал головой. «Публичный дом же! Вы чего?» Я нервно рассмеялся и говорю. «Это для тебя очевидно, а нам нет». «Ладно», — махнул он рукой. «В общем, я туда пойду». Повисла немая тишина, а брат спешит пояснить. «Да не за этим вы чего? Нужно разведать там всё и, возможно, обзавестись полезными знакомствами. Считаю, что дома терпимости — это главная спальня, а с женой — вторая». Расмеявшись, я посмотрел в окно. Тракт обжит. Скоро уже Санкт-Петербург, но мы его объедем». «Ты, брат, не забыл, что рядом твоя женщина?» «Ну, ко мне-то это не относится. Я скорее хозяин дома, чем посетитель», — невозмутимо ответил он. «Это да», — подтвердил я, и мы грохнули смеяться. «Экипаж настолько мощный и продуманный, что если выйти на приступок сейчас, то по нему, хватаясь за удобные поручни, Можно на сиденье к кучеру перебраться, что я и сделал, чтобы выкурить трубочку. Поделился табачком, снова удивив неодарённого огоньком из пальца. «Благодарю, господин!» Он с удовольствием втянул ядовитый дым, подержал немного в себе и с оттягом выдохнул. «Хороший табак! Я больше самосад курю!» «Так, наверное, от сорта зависит, Может, если такой же посадить, то получится свой? Ещё от земель зависит, господин. Даже бывает, что на одном холме склон от склона отличается. На одном поле угол от уголка. Заморский табачок всяко лучше нашего. А ты потом принеси щепотку своего на пробу. Ой, чего его экономить? Могу и мешок принести». Хрипло рассмеялся кучер, весело глянув. «У меня самого запершило в горле, как бывает, когда кто-то прочистит горло, или начинаешь тоже растягивать рот, если видишь, что кто-то зевает». Склонившись над дорогой, я сплюнул в глинистую пыль. «Тогда давай обмен сделаем. Я тебе мешок заморского, а ты мне самосада». «Так неравноценный обмен будет, молодой господин». — Считай это моей прихотью. — Ну, как в народе говорят, дают — бери, а бьют — беги. Так что и идет. Улыбнулся мой первый наемный работник. Я протянул руку, показывая, что не гнушаюсь пожать. Кучер, покачав головой, принял рукопожатие. — Простите за вольность, господин, но вы очень необычный дворянин. Я сделал пару затяжек, озирая пышные островки деревьев посреди полей, да и саму гладь житницы. «Пока еще почетный гражданин, но это частности. А в целом что, плохой?» Кучер с легким испугом посмотрел на меня. Потом, не отыскав следов гнева, заговорил. «Нет, конечно, господин Игорь, я за жизнь много кому послужить успел». Все разные, но либо холодные, либо брезгливые по отношению ко мне. Первые словно бы видели на моём месте не живое существо, а некий агрегат, приспособу, что управляет каретой или бричкой. Вторые отпускали ругательство вперемешку с приказами, насмехались. «Я привык и к тем, и к другим. Но вы ваши спутники почему-то другие». Я хмыкнул и перезабил. Слов для ответа сразу не нашлось. Потом с кривой усмешкой отвечаю. «Так, может, ещё испортимся? Прости, я забыл, как тебя зовут». «Инокентий, господин!» — склонил он голову. «Пусть мне и неприятно было, когда меня ругали, но я не ропщу, не подумайте. Такова жизнь. В юношестве я упал с коня и повредил ноги. Работа в поле мне не даётся, а здесь я при деле, и в семье достаток. Что ещё надо? Как говорится, кесарю кесарева, а богу богова. Хороший подход, но к чему ты это? Испортится не то слово, господин. Простите, вольность. Вы, дворяне, одарены богами могучей силой и по праву во власти. Хм... Озадачился я неожиданным ответом. «Ты прав, но если все же обобщить, мы хорошие, на твой взгляд?» «Конечно, хорошие, господин. Мне по душе вам служить». «Это главное, Иннокентий, а там посмотрим, куда кривая выведет». Мне невольно вспомнился хитрый вейка и пригорок перед Петергофом, когда мы выкатились на похожий, откуда видна вся низина, отданная под торг. Уже не на телеге, да и кучер на старого служаку не похож, но есть нечто общее у моментов. Как же я тогда дивился камню городов, сколь они грандиозны и высоки. Сейчас попривык. Уже не выходец с дикого севера, а житель зажиточного юга, видавший многое. Но ярмарка меня всё же взяла. Широченная, с множеством палаток, зданий и построек разного назначения. Палаты каменные и деревянные, где более состоятельные купцы могут укрывать товары от непогоды и вообще подать товар более достойно. Всё насыщено красками, пусть чуть подёрнутыми вечерней желтизной, Да и веселье переместилось с площадей в заведение. Но дух торга и кутежа мгновенно овладел мной. Кажется, нас ждет незабываемое время».